Глава 10. 24 марта 2186 года. Продолжение. Старший инспектор Никонов рассматривал письменный стол в кабинете покойного доктора Маркова. Тело, разумеется, уже отправили в морг, и Никонов искренне надеялся, что над ним трудится патологоанатом. Остался лишь традиционный меловой контур на полу. И, поглядывая на него, инспектор утверждался в мысли, что убийство было спонтанным. Ночной разговор с посетителем, ссора. Марков отворачивается, визитер хватает со стола нож для бумаг и ударяет в шею. А вот был это неожиданный гость или запланированный, надо изучать. Начал он с ежедневника. На вчерашний день записей там было немного. Для начала встреча в половине одиннадцатого утра в юридической конторе, видимо, по поводу суда с той самой недовольной пациенткой. Затем обед в совое с кем-то зашифрованным коротким кат. И, наконец, назначенный на половину восьмого вечера визит некоего А. Д. Р. С. вычеркнут. И вычеркнут с раздражением ручка даже прорвала бумагу. — Ладно, — пробормотал инспектор, — к адвокатам пошлем Шкуматова. Он умеет разговаривать с чернильными душами. Подчиненные Никонова числом три, разумеется, принимали участие в расследовании. Самого обаятельного Фарида Аббасова старший инспектор отправил опрашивать вдову. Самого младшего, Сашу Сазонова, в гильдию медиков за официальной и неофициальной информацией о докторе Маркове. Ну а Петр Шкуматов пока был здесь же, в этом странном собрании офисов, который Верещагин четко обозвал зоопарком и снимал показания с остальных арендаторов. Ниганов выглянул в приемную, где перед компьютером сидела унылая брюнетка в белом халате и раскладывала пасьянс. Пасьянс, судя по всему, не сходился». «Амина Рахимкуловна?» — спросил он без запинки. «Да», — подняла глаза девушка. «Хотелось бы с вами поговорить. Ой, только туда я не пойду». Она вжалась в спинку стула, будто кто-то пытался ее силой тащить в кабинет со страшным меловым контуром на полу. «И не надо», — старший инспектор присел на угол стола. «У меня и вопросов-то совсем немного. В основном про ерунду, про рутину». «Про рутину? Ну, ладно, спрашивайте», — разрешила брюнетка. Инспектор сунул руку в карман и сжал записывающий кристалл для активации. «Расскажите, Амина Рахимкуловна, как проходил вчерашний рабочий день? А сколько начался прием, кто приходил, где можно записи посмотреть?» «Да ну что вы, просто Амина!» Она кокетливо поправила волосы. Прием вчера был с двенадцати до семи, но это по расписанию. Но Владимир Юрьевич заранее меня предупредил, чтобы между часом и тремя я никого не записывала. У него важная встреча. — Ага, понятно. Амина, а где и с кем встреча? Не знаете? — Да этого только кошки бродячие не знают. Да еще жена законная. Презрительно скривилась девушка. — Катька, Лиховцева. Секретарша, у алибистов. Они уже месяца два хороводятся. Ну, это же вам, наверное, не интересно. Слегка подивившись такому названию конторы по созданию алиби, Глеб Никонов сделал лицо попроще. Ну, что вы, Амина, мне интересно все, что вы расскажете. Да, ну тогда так. Алиби сюда въехала пять месяцев назад. И Катька сразу стала хвостом вертеть перед всеми мужчинами, кто тут работает каблучище, юбка с носовой платок размером, ногти длинные. Сама-то, конечно, говорила, что это образ такой, она якобы оперативник там у них. Оперативник! Рассказчица фыркнула. Ну вот, а месяца три назад? Ну да, вскоре после того, как перелом года отпраздновали, я вечером и увидела, как она с Владимиром Юрьевичем в экипаж садится. Погодите, а как же Алла Маркова? Она ведь здесь работала, разве нет? Алла здесь только числилась, то есть, может быть, когда-то и работала, но только я тут уже третий год, а ее видела раз в шесть или семь. На праздниках мы перелом года всегда вместе отмечали, и набил тайн, поскольку у Владимира Юрьевича как раз 30 апреля день рождения, а просто так без повода, ни разу. Ну, хорошо, обедал он с этой самой Екатериной. Это я понял. А на приеме кто из пациентов был? Вы помните? Разумеется, Амина помнила. Несмотря на не самые приятные манеры, помощница из нее, видимо, была неплохая. Она сумела назвать не только время посещения и фамилию пациентки, но и проблему, с которой та пришла к Маркову. Она открыла в компьютере список посетительниц с именами и адресами, передала напечатающее устройство и с победным видом подала старшему инспектору. На половину восьмого никто записан не был. В расписании стоял пробел. Глеб вопросительно посмотрел на Амину, та пожала плечами. «Я работала вчера до семи. Обычно, если было нужно, Владимир Юрьевич просил меня задержаться, но вчера ничего такого он не говорил. А сегодня прием должен был быть с девяти утра. Я пришла, а тут вот...» Она всхлипнула и схватилась за носовой платок. Впрочем, Никонову показалось, что платок остался сухим. «А кто такой Адверов ЮЭс?» – спросил он. «Понятия не имею», – сказала девушка и опустила взгляд, начав аккуратно складывать батистовый квадратик. «Можно я пойду? Мне, между прочим, надо новую работу искать». «Идите, Амина, адрес свой оставьте, не способы связи, и из города не уезжайте». Когда свидетельница ушла, инспектор посмотрел на список и тяжело вздохнул. «Семь!» Женщин сегодня узнают, что их лечащий врач более никого и никогда не примет. И с каждой необходимо поговорить. Живут все более или менее поблизости, и за это спасибо. Тут он вчитался в адреса и хмыкнул. «Откуда, откуда? Из Покровского стрешнего?» — И что вас, Вера Николаевна, понесло через полгорода к не самому знаменитому или выдающемуся врачу? Ладно, с вас и начнем. На часах была уже половина третьего. Никонов поморщился, есть хотелось все сильнее и вышел в коридор. Агентство по созданию алиби было по соседству через две двери и занимало полторы комнаты. Большую, метров двадцать, где стояло пять столов и совсем крохотный кабинетик. За одним из столов сидел молодой человек, что-то ожесточенно печатавший на компьютере и даже не поднявший взгляда на посетителя. Четыре других пустовали. В дверях кабинета стояла очень красивая девушка. Инспектор сразу понял, что это и есть та самая Катерина. Каблучище и юбка с носовой платок. Вспомнил он и незаметно вздохнул. Амина забыла упомянуть, что ненавистная ей соперница была не только красива, но и невыносимо обаятельна. Он представился, и девушка понимающе кивнула. Вы хотите поговорить о Владимире Юрьевиче? Мерзавец и мошенник! Отчетливо проговорил юноша, не переставая ни на минуту печатать. Катерина покосилась на него и потянула Никонова за рукав. «Пойдемте куда-нибудь. Здесь все равно поговорить не удастся. Славка не уйдет, пока программу не допишет, и в разговор будет влезать». «И врач он паршивый!» — согласился Славка под тихий стук клавиатуры. Все в той же самой приемной Катя села на краешек одного из стульев. Никонов опустился на соседний и положил на колено записывающий кристалл. «Вы не будете возражать, если я зафиксирую наш разговор». — Нет, пожалуйста. — Спасибо. Итак, ваши фамилия, имя и отчество. Лиховцева Екатерина Николаевна. Анкетные данные были изложены, и Никонов, тихо радуясь вменяемости свидетельницы, стал задавать вопросы по делу. — Скажите, вы были хорошо знакомы с доктором Марковым? — Я? — Нет, не очень. — А с его помощницей? Тут Катерина бледно улыбнулась. «С Аминой? Можно сказать, что хорошо. Во всяком случае, я точно знаю, что ни одного доброго слова обо мне в от Амины не услышите». «Почему так?» Девушка пожала плечами. «Как-то так получилось. Сильная обоюдная неприязнь. Это так называется». «Понятно. А с ее шефом, значит, вы знакомы мало?» Никонов чуть наклонился и заглянул ей в лицо. — Катя, вы ведь вчера обедали с Владимиром Юрьевичем? — Мы... — Да, мы вчера вместе обедали. — Где, если не секрет? — Я не помню. В каком-то кафе. Она опустила голову так, что длинные блестящие пряди закрыли лицо и уже из-под этой темной завесы повторила. — В кафе. — В кафе? А разве не в ресторане с собой? «Да, вчера в собой. И о чем вы с ним разговаривали? Может быть, Владимир Юрьевич рассказывал вам про что-то, происходившее у него дома или на работе?» Девушка молча покачала головой. Старший инспектор подъезжал с разных сторон, спрашивал то о покойном враче, то о самой Кате, то о работе агентства, и все сильнее чувствовал, что сегодня он ответов не получит. О создании алиби она говорила с удовольствием, посмеивалась, вспоминая некоторые заказы. О себе коротко, но спокойно. Мама, папа, сестра, ее муж. Три года после института, раньше работала в школе. А вот на вопросы о Маркове девушка сразу замыкалась, захлопывала створки. Пару раз в комнату заглядывал Шкуматов, но инспектор мотал головой, и тот понятливо исчезал за дверью, без единого звука. Наконец Глеб сунул в карман отключившийся кристалл и сказал спокойно. Завтра прошу вас подойти к нам в Панкрадевский переулок. Третий этаж, пятый кабинет. К старшему инспектору Никнову. Подпишите показания. Хорошо. Не глядя на инспектора, Екатерина вышла из приемной. Никонов длинно выдохнул и выругался сквозь зубы. Ты чего выражаешься? — удивился вошедший Шкуматов. — Такую красотку разговорить не смог! — Не удивлюсь, если эта красотка доктора и упокоила. Ни звука полезного не выдавила, ведь она обедала вчера с Марковым. Уж как минимум могла знать, какие у него планы на вечер. — Ладно, что у тебя? — Практически ничего, — Петр развел руками. Единственное, одна из сотрудниц турагентства, которая вчера трудилась допоздна, Где-то часов в девять выходила покурить. Чуть в стороне от подъезда стоял экипаж, и внутри кто-то сидел. Она номер видела. В девять уже совсем темно было, свет от уличного фонаря на экипаж не попадал. Девушка даже цвет не смогла определить. Сказала только, что светлый. Откуда же ей известно, что кто-то был внутри? Водитель закуривал, и вспышка осветила лицо. Мужчина, ей показалось лет пятидесяти, маг, потому что прикуривала таганька на пальцы, с бородкой и с паньолкой. — Ну вот, — Никонов потер руки, — а ты говоришь почти ничего. Это может быть сторонний свидетель или даже фигурант дела. Шкуматов скептически протянул. — Ну, в доме пять жилых этажей, десять квартир, и этот экипаж, и маг с бородкой вполне могут иметь отношение к одной из них. «Вот и проверь!» «Вот и проверю!» Проще всего казалось найти вычеркнутого господина Адверова. Достаточно было запросить регистрационный отдел. Не прошло и получаса, оперативники как раз успели съесть по пирожку с невнятной начинкой в соседнем кафе, как в руки Никонову упал маг-вестник с ответом. «Юрий Сильвестрович Адверов, практикующий маг путей». Проживает по адресу Астраханский переулок, дом 7. Сильвестр Юрьевич Адверов, маг путей в отставке, проживает там же. Сильвестр Юрьевич Адверов, учащийся магического лицея, проживает там же. Других однофамильцев в Москве не зарегистрировано. — То есть наш покойник хотел встретиться с магом путей? — глубокомысленно спросил Шкуматов. — И куда-то отправиться? — Потрясающей силой логический вывод, — усмехнулся старший инспектор. — Вот если бы мы знали, куда... — На легкую подколку Петр не обиделся. Он вообще обижался редко. — Ну и еще. Почему встреча была отменена, да еще и в последний момент? — Значит, теперь наши с тобой дороги расходятся. Вот список вчерашних пациенток. Твои пункты со второго по какой успеешь а я займусь первой дамой в списке, потом навещу Юрия Сильвестровича и оттуда в отдел. Там мы встретимся». Невногословный Шкуматов только кивнул, разглядывая список и прикидывая, с какой точки начать. Экипаж довез Никонова до Покровского-Стрешнего. Вера Николаевна Маковская, первая в списке вчерашних пациенток, жила в одной из квартир шестиэтажного дома выстроенного не так давно, лет десять назад. Инспектор представился консьержке, придирчиво проверивший документы, и поднялся на третий этаж. Госпожа Маковская, по словам дежурившей дамы, еще не выходила. Как выяснилось, она не только не выходила, а и вовсе не так давно проснулась и бродила по своей обширной полупустой квартире в домашнем платье, позевывая. «Извините». Пышная блондинка, лет сорока, показала инспектору на кресло в гостиной и снова зевнула. — Вчера что-то никак уснуть не могла, ну и начала читать книжку. Думала, чтение меня усыпит, а вместо этого так увлеклась, что до утра читала. Вот, сегодня расплачиваюсь. — Так по какому вы вопросу? — Госпожа Маковская, вы вчера были на приеме у доктора Маркова? — Но предположим. Глаза Веры Николаевны стали колючими. Вся она как-то подобралась. — Вообще-то, это конфиденциальная информация. Кто вам сообщил? — Конфиденциальной является информация о состоянии вашего здоровья, — парировал Никонов. — А я не спрашиваю, отчего лечил вас Марков. Я спрашиваю, были ли вы у него на приеме. — Лечил? — вычленила она. — Да, сегодня утром было обнаружено тело. Женщина вдруг как-то выцвела, словно ее заслонили мутным стеклом, и без единого звука сползла на пол. Подавив ругательство, инспектор не без усилия посадил ее назад в кресло и легонько похлопал по щекам. Постепенно краски вернулись на лицо Маковской, она похлопала глазами, увидела инспектора и нахмурилась. «Вы сказали, что Володя умер». «Володя...» — отметил Глеб, — не Владимир Юрьевич и не доктор. — К сожалению, да. Обстоятельства смерти были сочтены подозрительными, и я расследую это дело. — Что ты несешь? — спросил он сам у себя. — Какие к темному подозрительные обстоятельства? Да все ясно, как апельсин. Но не сам же он себе эту штуку воткнул в шею. — Значит, его убили? — кивнула Маковская. — Понятно. «Подождите минуточку, пожалуйста. Я умоюсь». Она встала и быстро вышла из гостиной. Настолько быстро, что Никонов даже не успел предложить помощь. Чувствуя себя немногим лучше слона в посудной лавке, он подошел к окну и мрачно уставился на голые деревья и мокрые серые сугробы парка. Долго ждать им пришлось. Буквально через пять минут свидетельница вернулась. Она успела не только умыться и переодеться в джинсы и темный джемпер, но и собрала волосы в хвост. Инспектору даже показалось, что она накрасилась, потому что что-то в ее лице изменилось. То ли глаза стали больше, то ли щеки худее. «Итак, я в вашем распоряжении», — сказала женщина, усаживаясь. «Вы спрашивали, была ли я вчера на приеме у Маркова?» «Спрашивал». «Да, была. И нет, не на приеме». «Мы с Владимиром были деловыми партнерами». Вы медик? Ни в коем случае, сохрани святая Бригита. Я посредник в знакомствах. Сваха что ли? Грубо спросил удивленный Никонов. Но что вы? Улыбнулась Маковская. Улыбка у нее была совершенно кошачья. Если бы я сунула свой нос в этот бизнес, его бы оторвали мгновенно. Свахи чужих не привечают. — Тогда поясните, пожалуйста, Вера Николаевна, я совершенно запутался, — попросил инспектор. — Доктор Марков был врачом-гинекологом. Вы что, приводили ему пациенток? — И это тоже. Но интересы Володи вовсе не ограничивались только и исключительно женским здоровьем, вернее, не здоровьем. Например, одно время он активно помогал страждущим с рецептурными препаратами или амулетами запрещенными? Ни в коем случае. Но поймите, пожалуйста, организм человеческий слаб и очень податлив. Представьте, вы принимали снотворные или пользовались амулетом против депрессивного состояния в течение полугода. А потом ваш лечащий врач решил, что нужно от него отвыкать. Вот только ваш организм с этим не согласился и стал бунтовать. Тот, кто посильнее с бунтом справится и станет жить дальше. Но ведь люди в основном «Слабы. Только люди. Только», — твердо ответила она, — дураков нет связываться с эльфийскими службами розыска, а у гномов не бывает бессонницы или депрессии. «Но вы сказали одно время», — зацепился Никонов за оговорку. «Значит, потом Марков этим промышлять перестал? Он помогал постоянным клиентам, но и только». — Тогда чем же вы с ним занимались? О чем вчера шла речь? Госпожа Маковская задумчиво смотрела на него, постукивая ногтями по ручке кресла. Потом встала, прошлась по гостиной, поправила штору. Наконец, видимо, на что-то решилась и снова села. Честно говоря, Володя мне ничего не рассказывал, но я поняла совершенно определенно, что он вышел на что-то серьезное. «На большие деньги!» Тут она горько усмехнулась и немедленно меня бросил. В какой хоть сфере это серьезное? Не знаю. Сначала я подумала, был момент, когда Марков заинтересовался рынком амулетов, в том числе и древностями. Не сдержавшись, инспектор рассмеялся. «Ну, побойтесь богов, Вера Николаевна!» «Вы сказали, что за вторжение в свою сферу с фахи оторвали бы нос». «Так вот, артефакторы и продавцы амулетов, не говоря уже о торговцах магическим антиквариатом, чужака просто размазали бы, даже пятна бы не осталось». Он говорил, что у него есть страховка. «Какая? Не знаю». Для убедительности Вера помотала головой. «Но какая-то была, и он мне в этом поклялся. Только из бизнеса с амулетами». Он меня не исключал. Я сама отказалась. У него-то страховка, а у меня только я сама, и все. А вот новая идея не была связана ни с чем, во что он ввязывался раньше. Честно говоря, я собиралась сегодня найти какого-нибудь частного детектива и заплатить, чтобы тот проследил за Марковым. Он меня бросил, — повторила она и облезала губы. А со мной так нельзя. Волосы свидетельницы снова растрепались, зеленые глаза горели, И Никонов решил, что надо уносить ноги. — Вот что, Вера Николаевна, — сказал он скучным голосом, — давайте вы сядете и аккуратненько все это напишите. И если еще что-то вспомните, тоже напишите. А завтра придете ко мне на Панкратевский дом 5, и мы продолжим беседу. Он протянул даме визитку, сдернул с вешалки свою куртку и выскочил из квартиры. С такой скоростью, условно, за ним гналась стая разъяренных кошек. Спустившись на первый этаж, инспектор натянул куртку и кепку, намотал шарф и твердой походкой вышел из подъезда, бормоча себе под нос. Все, на все беседы со свидетелями, теперь ездим только с напарниками. Никаких одиноких рейнджеров, никакого хардкора. Интересно, как там Шкуматов, жив или еще? У него-то свидетельниц целых шесть. В планах оставался визит к Адверову, встречу с которым покойный по неизвестным причинам вычеркнул из календаря. Никонов посмотрел на часы шесть, начало седьмого. Пока он доберется до Астраханского переулка, пройдет примерно полчаса, отличное время. Скорее всего, члены семьи как раз соберутся дома, и он... Остановил экипаж Дом номер семь по Астраханскому переулку оказался особнячком, окруженным красивой кованой решеткой. Сквозь пруть и решетки и толстые ветви деревьев было видно, что в доме светятся окна и на первом, и на втором этаже. Никонов тронул молоточек у ворот. Почти сразу оттуда прозвучал женский голос: Слушаю вас. Господин Адверов, Юрий Сильвестрович, здесь живет. — Да, проходите. Щелкнул замок, и Глеб пошел к входной двери, отмечая и расчищенную дорожку, и побеленные стволы деревьев, и отличное состояние самого дома, явно очень дорогого, явно очень старого. Немолодая женщина в белом фартуке, отворившая ему дверь, строго сказала. — Юрий Сильвестрович в настоящий момент занят, просил вас подождать. Я провожу в гостиную. Никонов почти ожидал, что ему сейчас предложат вытереть ноги. Эти слова сказаны не были, но он на всякий случай пошаркал подошвами о коврик и последовал за экономкой. Так он для себя определил должность женщины. В гостиной ему предложили кресло и спросили, желает ли он чаю или кофе. От напитков инспектор отказался, И в кресло садиться не стал, потому что сразу увидел, какое оно глубокое и удобное. Сядешь, не выберешься. Прошелся по комнате, разглядывая картины, пару пейзажей и натюрморт. Довольно среднего качества, на его взгляд. Долго ждать хозяина дома не пришлось. Господин Адверов появился минут через пять. Никонов представился и протянул визитку. Маг прочел и поднял на гостя взгляд. — Следственный отдел городской стражи? — Да. — Надо полагать, произошло преступление? — Да. — А, тут Адверов хмыкнул. — Простите, я забыл, вопросы здесь задаете вы. — Ну, почему же? — пожал плечами инспектор. — Иногда очень полезно бывает послушать, о чем спросят. Из этого можно сделать не меньше выводов, чем из ответов. — Но к вам... Это отношение не имеет, я полагаю. Ну хорошо, давайте переберемся ко мне и поговорим там. Гостиная, владение жены, а в кабинет никто не приходит без разрешения. Кабинет был истинно мужским. Дубовые панели, книжные шкафы, кожаные удобные кресла, горящий камин, запах трубочного табака. — Выпейте что-нибудь? — спросил Адверов, открывая дверцу бара. «Келемас? Аквавиту?» «Келемас? Неожиданно для себя», — согласился Глеб. «В конце концов, рабочий день давно закончен». Сделав глоток, он поставил бокал и спросил. «Вы были знакомы с Владимиром Марковым?» «Нет», — последовал мгновенный ответ. «У него в календаре записана и вычеркнута встреча с вами». «Да, он желал со мной проконсультироваться» а, возможно, и воспользоваться моими услугами. И... и я отказался. Могу и узнать, что с ним случилось. Доктор Марков сегодня утром был найден убитым в своем рабочем кабинете. Адверов хмыкнул. вот как! Я предполагал, что с ним могут произойти неприятности, но не думал, что так скоро. Юрий Селестович... «А почему вы отказались с ним работать?» «Видите ли, старший инспектор, я никогда не подписываю договор, не выяснив для себя подробностей о заказчике». «И что вы выяснили о Маркове?» «Достаточно, чтобы твердо сказать ему «нет». «Хотелось бы подробностей. Вы можете не указывать источник информации» поднял ладони Никонов. «Меня интересуют только детали. Понимаете, Юрий Сильвестрович, я представляю себе фигуру покойного, но мне кажется, как-то однобоко. А нужна полная картина? Уверяю вас, что этот человек получил по заслугам. Это не имеет значения. Убивать нельзя даже тех, кто этого заслуживает. Их должно судить. И поверьте, иной судебный приговор куда тяжелее быстрой смерти» дверов поморщился и заговорил. Собственно, ничего особо нового он не рассказал, и образ доктора Маркова другой стороной не повернулся. Кое-что было дополнено, но общее впечатление оставалось неизменным. Скверным человеком был покойный. Договорив, хозяин дома пригубил свой келемас, словно смывая рассказанное. Никонов последовал его примеру. Какое-то время оба молчали, Потом Глеб спросил. — Марков не говорил, что именно его интересует? — До подписания договора? — Ну, конечно, нет. Но мне показалось... — Скажите, старший инспектор, что вы знаете о магии путей? — Ничего, — сознался инспектор. — Честно говоря, я вообще впервые в жизни вижу мага такой специализации. Это же редкость, да? — Редкость. — кивнул Адверов. — И не только потому, что нужны особые способности. Возможность видеть пути, знать, куда делать прокол. Просто большинство путевиков на государственной службе. Вот смотрите, о порталах все слышали, а стационарными многие пользовались. Уж вы-то наверняка так. — Так. Для того, чтобы построить стационарный портал, нужна совместная работа магов воздуха Камня и пути. Ну и расчеты, конечно. То есть магическая математика. Для того, чтобы создать индивидуальный портал, нужен собственный гигантский резерв мага плюс формула, плюс доскональное знание точки выхода. Чаще всего такие порталы умеют создавать боевики и огненные маги. А есть еще создание пути, прокол сквозь складку пространства. И этому невозможно научить, нельзя рассчитать. Нужно просто видеть. Либо да, либо нет. А как же вы делаете такой прокол, если не знаете место выхода? Есть несколько способов. Самый простой, распространенный по карте. Вот, смотрите. Он достал из ящика стола потрепанную карту Москвы. Вот так мы ее сложим и проколем. Отсюда, ваш Панкратевский. Толстая длинная игла со скрипом проткнула бумагу. Теперь, если я произнесу активационную формулу, вы в один шаг окажетесь рядом со зданием вашего отдела. Здорово! Никонов представил себе, как бы упростилась жизнь его коллег, если бы они могли пользоваться такими путями, и тяжело вздохнул. Мак улыбнулся. Об остальных методах рассказывать не стану, не обессудьте, но упомяну еще один — покрови. То есть можно перейти не по географической привязке, а по кровной, нужен только образец. Пары капель достаточно, в любом состоянии, засохшей, старой, даже смытой просто водой, без мыла. — Погодите, погодите, Юрий Сильвестрович, но ведь это означает, что у вас есть вторая стихия — магия крови. — Совершенно верно. И мне кажется, что вашего покойника интересовали именно эти мои способности. То есть инспектор напряженно думал, это новый фрагмент картинки, теперь найти бы ему место. То есть получается... Марков узнал, что вы не работаете на государство, как прочие путевики, и решил, что... что мне государственная служба не интересна. Договорил за него Адверов, потому что частным образом можно получить куда больше денег. На самом деле я отработал по контракту с Адмиралтейством 15 лет, и сейчас у меня длительный отпуск. Нам всем приходится периодически уходить от активной деятельности — На какое-то время, иначе мы очень быстро выгораем. А как он на вас вышел и когда? Тут маг задумался. Потом взял со стола ежедневник и перелистал. Вот, 6 марта был звонок по коммуникатору и просьба о встрече. Встретились мы 10 в кофейне на Неглинной. Господин Марков сослался на одного из моих знакомых сказал что он планирует заняться новым проектом и хотел бы со мной проконсультироваться а если этот проект будет успешен то и нанять на постоянной основе все выглядело вполне благопристойно но никаких подробностей он не сообщал как вы понимаете ну хоть в какой области этот самый проект Ха -ха, в московской хохотнул маг потом посерьезнел и договорил. Поверите ли, он ухитрился не дать даже кончика ниточки, даже намека. — Жаль, — покачал головой Никонов. — Ну, извините, кто же знал? Я дал предварительное согласие, но предупредил, что прямо сейчас занят и освобожусь к концу месяца. И это, кстати, истинная правда. Ну вот, а пока суд доделал, я запросил некоторых... Запросил кое-кого, какая есть информация о докторе Владимире Маркове. И через пару недель ясно понял, что с данным субъектом не желаю иметь ничего общего, о чем ему и сообщил письменно. Магвестником Позавчера вечером. А он? Звонил, уговаривал, пытался угрожать. Честно говоря, я его послал. Куда обычно посылают. И внес в черный список. «Понятно», — инспектор помолчал. «Ну что же, спасибо вам большое. Надеюсь, эта информация будет полезна». «Надеюсь, мне пора». Тут Адверов усмехнулся. «А хотите пройти моей дорожкой?» «Конечно». Глаза Глеба загорелись. «Как раз вот в Панкратевский мне и надо». Толстая игла снова вошла в бумагу, инспектор сделал шаг. Не открывалось портальное окно, не происходило вообще ничего, просто в тот же миг оказалось, что Никонов стоит пред входом в здание стражи, зажав подмышкой куртку, а из двери на него обалдела таращица дежурный. — Ну вот, — весело подумал Глеб, — вот, вот так и создаются легенды. Спасаясь от ледяного порыва ветра, он проскочил в дверь. На сей раз работники бюро расставаний и примкнувшие к ним детективы собрались в рабочем кабинете Верещагина. Во-первых, кабинет этот был куда больше размером, чем рабочая комната-бюро. Во-вторых, Глеб Никонов, жаждавший пирогов, решительно отказывался отойти слишком далеко от их источника. В-третьих, не было гая, присутствие на своей территории домовой бы не вынес. Блюда с пирогами, чайник, чашки и прочее стояли на журнальном столике, всеми забытой. Компания же сыщиков, не отрываясь, слушала запись разговора Елены с профессором Шпейром. — У меня вопрос, — сказал Врен, когда прозвучали последние слова. — Ну, предположим, этот ваш профессор дружил с Натальей Константиновной и в память о дружбе поглядывал в сторону ее наследника. Почему же он не вмешался, когда понял, что условия завещания не выполняются и поместье приходит в упадок? — Хороший вопрос, — кивнул Андрей. А я добавлю, откуда он мог узнать о рождении второго сына. Замечу, не да и вообще появившегося на свет, предположительно, уже после смерти Виталия Снегирева. Да уж, дельцы вы себе выкопали, — хмыкнул Никонов. — Вытаскиваешь, разъясняешь один факт, а на его место выползают два новых. Лена, а ты не пробовала Шпейру эти вопросы задать? Честно говоря, они мне тогда даже в голову не пришли. Он был очень убедителен, этот Наум Карлович. Да и вообще, обстановка действовала. и высокие стеклянные своды, почтительные ассистенты в белых халатах, все такое. — Ну, хорошо, эти два пункта записываем. Может, там и ребенка никакого нет, а это он перепутал или выдумал от старческого маразма. Гном сделал пометку в блокноте. Что у нас дальше? — Я говорила Софье Яковлевной, сказала Лена. Встретиться не получилось. Она была очень занята. Только кое-что сообщила. — Ну что, Лена, ну не тяни кота для неподходящей детали! — воскликнул кто-то. Госпожа Левинсон вспомнила, что незадолго до смерти Натальи Константиновны они встретились на дне рождения у общего друга. И та сказала, что хочет сделать дополнение к завещанию. Какое именно дополнение, разумеется, они не стали обсуждать на людях. Должны были встретиться через какое-то время и юридически сформулировать. Но госпожа Снегирева умерла. Ну и что? Пожилая дама вот так легко вспомнила разговор пятидесятилетней давности? Поморщился Алекс. Что-то слабо верится. Разумеется, нет. Но наш разговор ее встревожил. Софья Яковлевна много лет вела дневник и нашла эти самые старые, 50 давности, тетради. Посмотрела, начиная от даты смерти госпожи Снегиревой, и обнаружила эту самую запись. — А в чем была сложность формулировки? Врен занес перо над страницей. В том, что Наталья Константиновна хотела любыми путями избежать одной ситуации, чтобы поместье и землю с особыми свойствами унаследовали родственники по боковой линии. Кто именно? Она не сказала. Все помолчали, оценивая рассказанное. Потом Алекс откашлялся. Житиевато. Но, учитывая давность всей истории, ни один из наших фигурантов не может быть тем самым родственником, вызвавшим столь явное неудовольствие Натальи Константиновны. За одним исключением. — покачала головой Лена. — Наталья Петровна! Верещагин поморщился. — У вас просто взаимная неприязнь! — Не буду спорить. Посмотрим, — она пожала плечами. — Что у нас дальше? — Сведения по клубам. Андрей приподнял в воздухе не толстую пачку листов. Пикси, принесший эту информацию, наотрез отказался подниматься на второй этаж и участвовать в общем собрании а на предложение принести ему пирога, гордо отвернулся. — У меня тоже кое-что есть, — кивнул Алекс. — Стража поделилась. Начинай ты. — Итак, игра ведется в Грифоне и еще в пяти клубах. Наш информатор побывал во всех, за игрой понаблюдал и даже поучаствовал. И выводы такие. В Грифоне работает шулер и обслуга с ним в доле. В Белоне за Москворечи жульничает крупье. В остальных трех играют чисто, но там и суммы проходят куда меньше. — То есть проигрыш купца Котова случайным не был? — переспросил Врен. — Скорее всего, нет. Ну, то есть ты понимаешь, что доказательств уже не найти, но... — Но шулер этот городской страже известен, и последние две недели за ним следят. Планируют задержание в ближайший день-два, — сказал Никонов. — На допрос вам не попасть. Это дело ведет совершенно другой отдел. Но секунд-майор собирался туда послать своего человека. Так что мы имеем возможность записать несколько особо интересующих нас вопросов и их зададут. — Мне вот интересно, если Шулер известен, почему ему дали орудовать почти год? Котов-то проигрался в июне прошлого года, — поинтересовался гном. «Он разумно не оставался в одном городе более месяца полутора», — ответил инспектор. «Тогда в июне из Москвы поехал в Ярославль и дальше по Волге, из Астрахань отправился в Томск». «Путешественник, значит?» «Ага». «Главный вопрос, который нас интересует, кто заказал обыграть Котова», — сформулировала Лена. «А ты считаешь, это был заказ?» — Очень уж своевременно это произошло, — кивнула она. — Считаю, что да, заказ. — Ладно, пишем. Четким округлым почерком Бренн записал вопрос на отдельном листке. — Что еще поведала тебе городская стража? — Полагаю, о том, что убит доктор Марков уже все знают. Алекс обвел взглядом собравшихся и получил ответные кивки. Что из улик удалось найти, нам расскажет старший инспектор, когда дожует пирог, а я пока про остальное. Значит, что касается запрещенных препаратов, Лиана Гагнадзе чиста, ни разу, ни на чем ее не прихватывали. Да и вообще, в университете сейчас этой заразы практически нет. Уже хорошо. Елена и в самом деле была этому рада. В университете ей понравилось. Зато эта юная дева была замечена в неоднократных контактах с торговцами-артефактами, преимущественно, понятное дело, нелегальными, несертифицированными или исключенными из большого списка. Так что чистотой она тоже не светится. — Ну, морально убликляны нас интересуют лишь в той степени, в какой она могла участвовать в дележе поместья, — ответил Андрей. — А она могла и участвовала, — продолжила Лена, — так что из разработки мы ее не исключаем, хотя она и не стоит на первом месте. — А кто стоит? Жена Вадима? — спросил Врен. — Женой, ее загадочным ФТ, занимался я, — сказал Андрей, разворачивая на столе тетрадь. — Для начала, сведения из газет, которые еще вчера принес Алекс. Их можно разделить на три группы. Сплетни, злобные, сплетни, восторженные и информация. Так, так. Забытый всеми Никанов потер руки и утянул с блюда еще один пирог. О, сладкий, с яблоками. Начни со злобных, они обычно интереснее и информативнее. Извини, но пересказывать это все я не буду. Сформулирую коротко. Лидия Рестарховна вышла замуж за Вадима восемь лет назад. А ее отношения с Петровским Тардеевым начались более 15 лет назад. Почему же они не поженились? Потому что, во-первых, Эфте был на тот момент женат, а во-вторых, у обоих не было денег совсем. А вести легкую светскую жизнь, так сказать, блистать хотелось. Поэтому, когда появилась возможность, наша светская красавица, несколько уже потрепанная, вышла за Вадима Снегирева, унаследовавшего от отца поместье и банковские счета. «Стандартный брак по расчету», — пожал плечами Врен. «Что тут такого?» «Да ничего, если бы только молодая жена не продолжала отношения с давним другом». «Правда? Старалась делать это тайно. Вот, как сейчас, уезжая на зиму в Ниццу или куда-нибудь в Тоскану». «Я не понимаю, почему Вадим на это не обращал внимания?» «Леночка!» улыбнулся Андрей. «Если ты заметила, наш друг ленив и нелюбопытен. Жена его интересовала столь же мало, сколь и снегири, поэтому он легко согласился на жизнь в свободном браке». Фу, Елена поморщилась, как-то это негигиенично. Впрочем, эта история интересует нас единственной позицией, могла ли Лидия Аристарховна решить что ей надоел свободный брак и попытаться получить снегири и прочее в безраздельное личное пользование. Мужчины переглянулись и почти синхронно пожали плечами. — Кстати, — спросил внезапно Никонов, — я правильно понимаю, что у этого самого ФТ есть и другая связь со снегирями, не через любовницу? — Есть. Лена кратко рассказала о пятом покупателе, утонувшем в мелкой речке. «А с его семьей разговаривали? А я бы побеседовал и выяснил бы, контактировали эти родственнички или давно друг о друге забыли?» «А, пожалуй, ты прав!» – Андрей кивнул гному, и тот сделал пометку в блокноте. «Ладно, теперь, наверное, моя очередь!» – инспектор уселся поудобнее и серьезно спросил. «А тайне следствия никого не надо предупреждать?» Пока Никонов рассказывал о расследовании убийства доктора Маркова, Лена отвлеклась. Что-то в сегодняшнем разговоре не давало ей покоя. Зудел над духом невидимый комар и впивался прямо в мозг. Ну что, что такое было сказано? Она почти не заметила, как попрощался и ушел инспектор, как напарник надел на нее куртку и за руку свел со второго этажа. Привел ее в себя только холодный мартовский ветер, ударивший в лицо, когда они свернули за угол селе в переулок. — Извини, Андрюш, что-то я устала. Лена неловко улыбнулась. — Давай о планах завтра поговорим, ладно? — Конечно, не вопрос, — бодро воскликнул он. — Иди спать, за завтраком встретимся. Отчаянно зевая, Елена вытащила дневник и записала. Дорогой дневник, я буду краткой. Сегодняшний день оказался таким длинным и таким щедрым на новости, что нужно с ними со всеми переспать. Проигрыш Котова, убийство Маркова, неучтенный ребенок Виталия Снегирева. Кстати, а когда он умер? Надо бы узнать. Спокойной ночи, дорогой дневник. Охраняй мой сон. То разбудило ее среди ночи, Лена так и не поняла. Она потянулась за часами, светящийся циферблат показывал половину четвертого. В незадернутое окно светила большая белая луна, и тени на ее поверхности напоминали знак бесконечности или опрокинутую восьмерку. Лидия Аристарховна вышла замуж за Вадима восемь лет назад. Внезапно прозвучал у нее в мозгу голос напарника. — Восемь лет назад, — пробормотала она, — и Вадим тогда как раз унаследовал все после смерти отца. То есть получается, что Снегирев-старший умер в 2178 году. Восемь лет. А еще у нас есть мальчик Коля, восьми лет от роду, приемный сын убитого только что доктора Маркова. Ребенок Аллы с Агудаевой, вроде как от первого брака. Она решительно сунула ноги в тапочки, вышла в коридор и распахнула дверь соседней комнаты. Андрей спал, весело посвистывая носом. Тряхнув его за плечо, Лена выпалила, глядя в сонные глаза. Надо завтра начинать с проверки первого брака Аллы.